Глава 22. Удара Удар о воду – это совсем не шутки. Если прыгаешь с высоты, можно запросто разбиться, не рассчитав траекторию и нырнув не под тем углом. Это я хорошо знаю. Приходилось лечить деревенских детишек любимым развлечением, которых были прыжки со скалы в океан. Занималась я этим, конечно, втайне от деда. Не дело герцогини и наследницы возиться с детьми рыбаков и ловцами жемчуга. Для этого ведь есть деревенская знахарка. Но у нее, как и у старичка Зельевара, к которому я тоже любила заглядывать в гости, не было дара магии жизни, поэтому помочь они могли не всем. Я ожидала от столкновения сильного удара, но его не последовало. Только ощутила, как словно порвалась тонкая пленка а потом меня закрутила, перевернула и начала мотать в разные стороны. Казалось, что нас со змеей завязывает в один сплошной морской узел, причем я, конечно же, была в самом центре, а чешуйчатая сжимала кольца вокруг моего тела. Интересно, как скоро начнут трещать ребра? Не знаю, как долго продолжалась эта болтанка. Удивительно, но когда движение стало замедляться, а потом и вовсе прекратилось, я даже не сразу осознала это. Только жалобное урчание моей змеи, которое я почему-то выделила из всех остальных звуков, помогло понять, что уже некоторое время мы не движемся. Я проморгалась и подняла руки, собирая плавающие вокруг головы собственные волосы. Среди воздушных пузырей, что сильно мешали видеть, показался морской город. Я еле сдержалась, чтобы не открыть рот от восхищения. Зрелище впереди предстало величественное, и вместе с тем нереальное. Здания с такого расстояния напоминали зависших в воде медуз, а расположенные между ними светящиеся шары только усиливали это впечатление. Невиданная и невозможная на суше красота так и манила приблизиться и убедиться, что это не сон и не мираж. Жаль, мы слишком далеко, а то я тут же ринулась бы осматривать это великолепие. Но вернемся в реальность. Вокруг меня зависали, другого слова не подберу, в воде на разных уровнях девушки в пышных юбках вперемешку с разноцветными лентами чешуйчатых змей. Цвет аристократии закатного архипелага сейчас представлял собой жалкое зрелище. Платья у многих порваны, волосы растрепаны, на лицах у большинства выражение паники или шока. Кто-то начал тонко вопить в голос. Я так понимаю, что действие заклинания, что заставляло девушек с готовностью встречать все обстоятельства отбора, закончилось. И сейчас до многих просто дошло. Дошел тот простой факт, что они находятся под водой, и дом остался далеко, очень далеко. Я пошевелилась, убедилась, что руки-ноги целы, прочие кости тоже не сломаны, и начала потихоньку опускаться на дно. Сейчас нужно выяснить, кому нужна помощь, и успокоить орущую девушку. «Меня чуть не съели! Чуть не съели! Ужас какой!» — голосила на высокой пронзительной ноте рыжеволосая девушка в голубом потрепанном платье. «Если мне не изменяет память, то это младшая дочь маркиза Ореога Нарида. Очень похожа на свою мать, которая когда-то приезжала к нам домой, на остров Черных Песков. Где-то среди мешанины из пышных юбок и разноцветных змей ей начали вторить другие участницы отбора». Еще чуть чуть-чуть, и всех захватит паника». Оглядевшись, убедилась в правильности своего предположения. Девушки одна за другой начали хныкать и всхлипывать. «Вот интересно, помогают ли слезы хоть кому-нибудь? Хоть когда-нибудь? У меня ни разу такого не было, чтобы, заплакав, я решала проблему. Плачь, не плачь, а из бездны, в которой оказалась, таким способом не выберешься». Я утвердилась на ногах и громко сказала. «Если мы все сейчас не успокоимся, будет еще хуже». «Как? Что может быть хуже этого?» — воскликнула графиня Ольтери, демонстрируя разорванный подол. Из-под юбки соблазнительно выглядывала стройная ножка в кружевной подвязке. Да и декольте у нее оказалось гораздо глубже, чем позволяли приличия. Как так вышло, что одежда у прекрасной блондинки пострадала столь избирательно? Да уж, Ваира в своем репертуаре. Сестра моего бывшего всегда умела пользоваться ситуацией. В обморок она падала, только убедившись, что рядом находится нужный мужчина, который не откажется ее поймать. Ходили даже слухи про связь графини Ольтери с Ронаром Третьим, нашим королем. «Вот да, непонятно, для кого Ваира старается сейчас выглядеть как можно соблазнительнее. Здесь же только девушки-участницы». «Да, вот именно. Что может быть хуже?» Вопросила тонким и противным, как скрип двери голоском Нарида. Ор и скулеш вокруг все усиливался. Истерика оказалась заразна и усиленно набирала обороты. Хуже? Я скептически посмотрела на нее и демонстративно огляделась вокруг. Дайте подумать. Например, придет морской дьявол и увидит ваши слезы. Как думаете, ему это понравится? А как он увидит наши слезы? вопросила Нарида. Она всхлипнула и заголосила. «Мы же в воде!» «А пухшее лицо не в счет?» спросила я. «Ведь морской дьявол поймет, что вам настолько плохо в его владениях, что вы ударились в истерику». «Великолепно, герцогиня Теорини!» раздался позади меня холодный и вместе с тем насмешливый голос. «Вижу, что вы не плачете. Я рад, что вам в моих владениях хорошо». Я обернулась и почти без удивления узрела Волонтара Рид Элкара, собственной персоной. Он завис в воде над нами, и солнечные лучи, пронзая воду, освещали его величественную фигуру, отражаясь от сине-зеленой чешуи хвоста. Я впервые увидела рыбохвоста в действительно родной для него среде, на дне моря, среди зарослей кораллов и разноцветных рыб. Признаться, это зрелище впечатляло. Морской дьявол цепким взглядом осматривал девушек, подмечая, казалось, малейшие детали. Стоит ли говорить, что всхлипывание, сетования и нытье прекратились тут же? Вот не похож волонтар-рителкар на того, кому можно пожаловаться на порванное платье или царапину на коленке и надеяться на то, что он выслушает и поймет. Своим грозным видом он скорее напоминал. Хотя почему напоминал? Он и являлся властителем морских глубин, похожим на демона стихий, как их рисовали в детских книжках со сказками. «Поздравляю вас, дорогие Нюоры, участницы отбора, с тем, что вы прошли первое испытание», — провозгласил Трион. «Многие из вас сейчас показали свои истинные лица, слабости и возможности. Я рад этому. Люблю правду». Девушки молча внимали ему. «Насколько я могла оценить, никто уже не был под заклинанием принуждения или с затуманенными мозгами, как раньше». «Нет, взгляды у всех, кого я видела, были ясные. И в глубине почти всех глаз поселился страх. Добро пожаловать в мой мир, девочки, в мир ясного сознания и понимания того, куда нас втянула прихоть этого рыбохвоста. Начиная с сегодняшнего дня, я начну вызывать каждую из вас для приватной беседы», продолжил Трион свою речь. Это может произойти в любой момент дня или ночи. Будьте всегда готовы. «Повелитель, а каковы результаты первого испытания?» — спросила графиня Ультери. «Можно их узнать?» «Можно, Ваира». Волонтар широко улыбнулся девушке и протянул ей руку. «Вы будете первой, кому я расскажу о результатах. Мне понравилось, как вы оседлали морского дракона». «Ух ты! Я тоже хочу посмотреть на морского дракона!» «Ваире действительно повезло! Молодец она!» Засиявшая, как солнце, графиня приблизилась к морскому повелителю и приняла предложенную руку. «Я могу оседлать не только дракона, повелитель, ради того, чтобы вы выбрали меня!» Тихо промурлыкала она, улыбаясь. Но я услышала. И вот не знаю, удалось ли сохранить на лице равнодушное выражение. М да «Зачем морскому дьяволу отбор? Вот уже готовая невеста. На все готовое. Можно мне домой?» «Дорогие участницы отбора!» — волонтар сделал свободной рукой широкий жест, повинуясь которому прямо на песке возникла широкая светящаяся рама. Вода вокруг забурлила, замерцала радугой, и спустя минуту открылся портал. «Я рад приветствовать вас на дне морском!» Сквозь него вплыли два рыбохвоста воина с копьями наперевес и мечами у пояса, и одна девушка сияющая голубым светом чешуи хвостом. Девушка была одета весьма примечательно, в одну лишь короткую тунику, едва прикрывающую талию. «Мои подданные проводят вас в город и разместят в покоях», продолжил морской повелитель, милостиво кивнув в ответ на поклоны новых рыбохвостов. Сам он с Ваирой под руку проплыл в новый портал, который открыл тоже моновением руки. Графиня не переставала улыбаться, радуясь такой чести. На меня морской дьявол даже не взглянул.